Как только Настя вспомнила об Арсении, у нее тут же испортилось настроение. — Ничего я ему не должна, этому Сеньке, — думала Настя. Он изменщик, хам и алкоголик. Так что делать я буду, что пожелаю, и поеду куда захочу и с кем захочу. Правильная вроде бы позиция, только чего же на душе сразу стало трудно. Тошно. Да и вчера ей было немного стыдно, когда Эжен водил ее по барам, ресторанам, магазинам и за все платил своей сверкающей кредитной карточкой. — Но у нас ведь с Эженом ничего не было, — чуть не воскликнула Настя. — А рестораны? Подумаешь, рестораны. — Интересно, перед кем она сейчас оправдывается? — Нет, придется все же признать да жен ей нравится и андрей иванович из издательства тоже нравится но вот кксеньке у нее чувства совершенно другие и слово нравится здесь применить невозможно синьку она то любит то ненавидит то обожает то презирает сейчас например даже слышать о нем не желает Только ей все равно не хочется, чтобы Арсений узнал, как замечательно она проводит время в Венеции в компании Эжена. «Что за самоедство!» — с утра пораньше обругала себя Настя. «Ну зачем мне что-то решать именно сейчас? Буду жить, как живется, наслаждаться моментом, балдеть от Дольче Вита. Да чего ж тут хорошо!» когда у меня еще будет такая ванная комната, отделанная сумасшедшей красивой синей плиткой и просто с ума сойти с теплым полом. Где еще мне на завтрак будут подавать горячие булочки и свежайшую ветчину трёх сортов и свежевыжатый сок? А про синьку я подумаю позже, когда настроение будет» и она с легким сердцем отправилась в ванную. Когда Ижен поднялся в ее номер, Настя уже была при полном параде, одета, накрашена и даже в номере подобие порядка навела. — Привет, красавица! — радостно поздоровался Ижен, прошел в комнату и фыркнул. — Ты что, горничной отгул дала? — С ума сойти! Даже постель сама застелила. — Зачем? — Российский... «Менталитет!» — щегольнула новомодным московским словцом Настя. «Да и потом, а вдруг ты кофе захочешь выпить? А где нам тут сидеть?» «На разобранной постели». «С удовольствием бы посидел», — заверил ее Женя, «а еще лучше полежал вместе с тобой». Настя тут же приняла строгий вид, и Жен пошел на попят. «Ну ладно, ладно, ну полежим еще. Каждому овощу свое время». «А каким это образом ты собралась угощать меня кофе? Кипятильник, что ли, с собой привезла?» «Привезла? А что тут такого?» — пожала плечами Настя. «Мне мать посоветовала. И даже специальный переходник дала, чтобы он с местной розеткой состыковался. Кофе хороший, бразильский, а сахар...» Она заговорщицки улыбнулась. «Я в столовой натырила. Ну, в смысле, в нашем ресторане». — Ну, тогда давай, — рассмеялся Эжен. — Если уж у тебя все схвачено... — Только стакан у меня один, — предупредила Настя. — Тоже, между прочим, из Москвы тащила. А здесь в номере никаких емкостей нет. Ну что ж, будем пить из одного, — подмигнул ей Эжен. Так куда романтичней. Настя снова нахмурилась. Бывший муж снова фыркнул и открыл шкафчик бара, в дверце а обнаружились пластиковые стаканчики. Заваривай по ядрёней, а потом в два перельёшь, и будет у нас кофе по-итальянски, по три глотка, зато крепкий. Как сполос на новом месте? Прекрасно. Только голуби разбудили. Воркуют и когтями цокают. Женя кивнул. Коренные венецианцы, кстати, голубей ненавидят. И за то, что они спать не дают, а главное, потому что на дома гадят. То бишь нагло посягают на музейные экспонаты. В Венеции ведь что ни дом, то памятник архитектуры. И на многих специальные сетки или шипы, чтобы голубей отводить Я потом тебе покажу. А хочешь... «Скажу портье, чтобы на твой подоконник тоже шипы поставили». «Нет, лучше не надо», — испугалась Настя. «Они же лапки себе поцарапают». Эжен подмигнул. «Да шучу я». «В трех звездах никто тебе шипы ставить не будет». «Ну, какие идеи?» «Куда хочешь пойти?» «Снова по магазинам?» «Да ну что ты!» — возмутилась Настя. «Кажется, возмущение получилось не особенно натуральным». Мы же говорили вчера. Дворец Дожи, гондола, и еще я хочу коктейль Беллини. Ну и можно парочку церквей посетить. А в казино не хочешь? Настя даже опешила. В казино? А что там делать? Как что? Играть, конечно. Здесь изумительное казино. Называется «Казаново». Роскошное заведение... Кругом сплошь золото, хрусталь. Твои любимые в аппаретто туда не ходят. Подъехать можно только на гондоле или на водном такси. Ты представляешь картинка? Гондола причаливает, навстречу бегут швейцары. Там их целых трое. Я в смокинге, ты в вечернем платье. У меня нет вечернего платья, — перебила его Настя. Так давай купим, — пожал плечами жен. Нет, Женя, — твердо сказала она. «Давай все-таки сначала проясним наши финансовые отношения, а потом уже будем по казино ходить, в смокингах и вечерних платьях». «Ну, как скажешь», — легко согласился он. А Настя подумала, «Нет, не узнаю я Эжена». Такой он покладистый стал, такой заботливый, насмехаться надо мной перестал. «Ну, ты готов?» — весело спросила она. Тогда пошли смотреть на дожей. Дворец дожей Настю поразил. Ну и громадина! Кремль по сравнению с ним просто скромняга. По крайней мере, на Красной площади Настя никакого трепета не испытывала, а в покоях дворца чувствовала себя крошечной, беспомощной песчинкой. Особенно впечатлил ее Зал Большого Совета, несусветных размеров комната, расписные потолки по всю стену, огромная картина — это рай Кинторетта, — просветила Жен, — считается самым большим полотном в мире. «И трон какой прикольный!» — Настя показала на возвышении, где в один ряд стояло несколько роскошных кресел. «Многоместный! Это чтоб всей семьей сидеть? С женами, детьми? Нет!» — улыбнулся Эжен, — чтоб хватило места всем членам совета. В Венеции ведь никогда не было ни царя, ни императора. Страной управлял не дождь, а совет десяти. А еще... Иди сюда, покажу. Эжен подвел ее к стене с прорубленной дыркой. Знаешь, ли чего это отверстие? Для доносов. Причем доносы можно было слать любые, в том числе и анонимки, И по каждому обязательно принимали с мерой. «Ну и ну! Типичный совок!» — изумилась Настя. «А вот тюрьма у них совсем не совковая. Из наших-то тюрем кто только не бегал, а вот отсюда не удавалось никому. Точнее, почти никому. Один человек все-таки бежал. Знаешь, кто это был?» «Казанова. Тот самый!» — Ну, конечно. Пойдем, пойдем, я тебе его камеру покажу. Там на стенах такие картинки он сам рисовал. — Да врешь ты все! Чем ему было рисовать? У него что, ручка была, что ли? Пойдем, сама увидишь. В тюремные камеры можно было проникнуть только на четвереньках. Вместо нормальных дверей туда вели дырки, будто в звериную нору. Тускло, холодно. Настя даже не по себе стала. Она зябко повела плечами и сама не поняла, как ее ладонь оказалась в крепкой руке Эжена. Он ласково сжал ее пальцы. — Не бойся, я с тобой. — А я и не боюсь, — буркнула Настя, но руку не вырвала. Как-то спокойнее, когда рядом крепкое плечо, особенно в тюрьме, пусть даже и не действующий Ну вот смотри. Все стены изрисованы. Эжен щелкнул зажигалкой. Огонек пламени выхватил полустершуюся картину. Женская и мужская фигуры, свитые в недвусмысленной позе. — Смотри-ка ты. — Даже не без таланта, — оценила Настя. — Ой, а это что? Сюда, вот сюда посвети. Эжен послушно перевел пламя зажигалки и расхохотался. Настя тоже залилась смехом. На стене по соседству с картинками времен Средневековья красовалось русское слово из трех букв. «Это тоже Казанова?» — написал, задыхаясь от смеха, спросила Настя. «Думаю, нет», — серьезно сказала Жен и процитировал Высоцкого. «В общественном парижском туалете...» Есть надписи на русском языке. Ну что, хватит с нас тюремной романтики? Пошли пить белини в Харрис-бар? — Ой, пошли, пошли! — обрадовалась Настя. — Слушай, а там только пьют или едят тоже? — Уже проголодалась, — улыбнулся Жен. — Да ну, в этой тюрьме какой-то воздух прожорливый. — Тогда, конечно, давай поедим. Кстати, в Харрис-баре изобрели не только белини, но и карпатчу Ищ б я знала что это такое пробурчала настя Ну, анастасия ты даешь вздохнул эжен как говорит твоя мама, культурки не хватает придется мне тебя никуда не отпускать, пока не перевоспитаешься ну что летишь со мной на острова я тебя просвещать буду. — И насчет Карпаччо, и насчет прочего. Это у тебя никакой культуры, — припечатала Настя. — Кто ж в тюрьме такие предложения делает? — Вот когда закажешь Беллини с этим твоим Карпаччо, вот тогда и поговорим. Вообще-то она надеялась, что Эжен к разговору об островах больше не вернется. Однако едва официант в белом крахмальном пиджаке поставил перед ними бокалы со знаменитым Беллини, Эжен снова завладел ее рукой. Ладонь сжимал по-хозяйски, будто нынешний муж или давний любовник. — Ну что, Настюш, когда мы с тобой полетим в теплые края? — Черт! Не готова я ему пока отвечать. Настя осторожно сказала э, «Полетим прямо отсюда, что ли?» «А почему нет?» «Визу я тебе устрою». А, «А как же Николенька?» «Николенька?» В первый момент показалось, что Женя даже не понимает, о ком идет речь, но он быстро взял себя в руки. «А что Николенька?» Пару месяцев — Мы с тобой поживем в свое удовольствие, ну, а потом и его выпишем, если ты хочешь, конечно. — То есть как это «если хочешь»? — вспылила Настя. — Это же мой сын! — ты «Да что ты кипятишься, — усмехнулся Эжен. — Ну, говорю же, никаких проблем. Будет тебе и Николенька. Мне? Настя внимательно посмотрела ему в глаза. — Ну, нам! — досадливо поправился Женя. — Я люблю его. Он забавный пацан. Сколько ему, кстати? Пять уже есть? — Скоро шесть будет, — тихо произнесла Настя. у уже большой! Настя, как ни старалась, не могла уловить в голосе Жены ни капельки интереса к ее сыну. — Слушай, — осторожно сказала она, — а можно я... Ещё немного подумаю. Всё это так неожиданно. Мне нужно, как бы сказать, отдышаться, переварить. Ну что ж, думай, — небрежно сказала Жен. И тут Настя не ошибалась. В его глазах сверкнула злоба. Впрочем, гнев тут же потух, спрятался, Эжен распахнул меню. «Ну что, заказываем карпаччо?» «Да что это такое?» Настя обрадовалась, что скользкая тема позади. «Да, в общем-то, обычная ветчина. Ветчина? Фу! Ее режут прямо сырой, тонкими ломтиками и маринуют в лимонном соке со всякими специями. Чрезвычайно вкусно!»